В доле секунды в мозгу промелькнуло несколько мыслей. Это очень высоко. Наверное, метров четыре. Черт, страшно, сломать, но ничего не стоит. Я вешу 113 килограммов. Однако, если я с кадр не снимем. Выхода нет. Будь что будет. И закрыл глаза, я безрассудно нырнул вниз. Я даже не остановился на краю пропасти. Все размышления пронеслись со скоростью в метеор. Судьба оказалась ко мне милость, и я приземлился благополучно. Понимая сполу я проворчал таким тоном, будто для меня подобные соскоки сущие пустяки. Вот видишь, Ларис, а я ведь старше тебя, и мой вес значительно больше твоего, удивляя тебя это совсем не страшно. Довольный с тобой, я снова заорал, мотор, начали Но этот раз Лариса прыгнула без задержки. Правда, на третьем дубле мне подвернулась лодыжка, и я на носилках унесли в медпункт. Но кадр был в кармане, а там у артистки, по счастью оказалось легкой. Через два дня она снова была в строю. В приходилось, когда требовалось вызвать Уголовкиной нужное актерское состояние. Иногда это удавалось легко и просто, а иногда когда молодая артистка не была еще стабильна, профессиональна, Иной раз мне приходилось прибегать к разным приемам и ухищрениям, которые вряд ли можно считать педагогическими. Второе, чтобы вызвать в ней злость, ярость, я совершенно хладнокровно оскорблял ее. осыпаясь самыми унизительными словечками. При этом я не чувствовал по отношению к ней ничего дурного. И это делал нарочно, чтобы вызвать в ее душе определенный взрыв и направить его тут же в русло роли. В общем, возни с Ларисой хватало, но слава богу, не оказался ровный, необъятчивый характер. Она понимала, что отношусь я к ней хорошо, И все это делается, чтобы роль актерский получилась. Что греха таить, была написана автором очень эффектно, но надо отдать должное Голубкиной. Она вложила в неё очень много задора, свежести, чувств и сил. Недаром же после выхода картины Центральный театр Советской армии пригласил Ларису в свой коллектив и возобновил с ней прекрасную постановку пьесы «Давным-давно». Когда это в роли Шурочки Азаровой блистала одна из лучших актрис нашего времени Любовь Добржанская. Я не забыл того вечера в 1944 году, когда впервые увидел на сцене ЦАТС спектакль "Давным-давно". В эти месяцы советская армия совершала победоносное вступление в Европу, освобождая страны и нации от фашизма. И режиссер спектакля Алексей Дмитриевич Попов, ощущая дыхание времени, создал увлекательное, жизнерадостное, патриотическое представление, созвучное приподнятому победному настроению народа. Не забыл я и своего впечатления от потрясающей игры Добржановской, и как только у меня в сценарии появилась роль, соответствующая ее возрасту и данным, Я тут же обратился к актрисе. Не могу понять, как получилось, что доберегись автомобиля, эта уникальная актриса ни разу не снялась в кино. Поистине, мы ленивы и не Тонкая, деликатная очаровательная женщина и актриса покорила своих партнеров и всю нашу съемочную группу. Работать с ней было наслаждением. И Веронии судьбы я снова попросил ее сыграть маму, но на этот раз не Смыктановского, а Мягкова, не Деточкина, а Лукашина. Добрженской свойственно поразительная внутренняя свобода на экране, полная раскованность. Создается впечатление, что она не играет, а живет, настолько персонажи ее обьёмлены близкий, человечный, трогательный Мне интереснее всего в искусстве человек, его поведение,